Пункт 4. Псевдомолитва. Игры воображения. В трактате сказано, что для совершения словесной молитвы никакой особой мудрости и знаний от человека не требуется. Далее говорится о том, что особых трудно распознаваемых искушений в это время не бывает. Все это справедливо для тех, кто находится в послушании у опытного наставника, который, как говорится, переплыл море страстей и достиг пристани Исихии, наставника, знающего, как туда привести и других. Для всех прочих эти высказывания требуют уточнений. У читателя может сложиться впечатление, что делатель молитвы словесной не нуждается ни в каких теоретических познаниях и что на данном этапе не существует никаких серьезных опасностей. Но это не совсем так. Чтобы правильно уразуметь сказанное, необходимо обратить внимание на некоторые детали. Действительно можно, подвязаясь в преискренней простоте, благополучно пребывать в словесной молитве до конца своих дней или благополучно миновать словесный период и обрести молитву умную. Но это возможно только при условии строгого соблюдения предписанного ранее, когда человек видит себя полностью погрязшим в грехе и перестает считать себя достойным чего-либо то есть пребывает в неложном смирении. Кроме того, человек этот ни в коем случае не должен притязать на какие-либо усиленные подвиги и уж никоим образом не принимать во внимание, как было сказано ранее, что-нибудь необычное в себе или вокруг себя – теплоту, свет какой-либо, лики святых или нечто подобное. Если же с твердостью устоять во всех исчисленных добродетелях не удается, то и на стадии словесной молитвы появляется немалый риск повредиться. Таковой, как сказано, находится в крайней опасности пострадать. Пострадать прежде всего отклонившись в псевдомолитву мечтательного или головного типа. Обычно человек легко доверяет своим собственным представлениям о молитве, весьма далеким от истины. Кроме того, легко поддается субъективным ощущениям и впечатлениям, слишком часто обманчивым. Так что здесь как раз и потребны мудрость и знание, чтобы, пребывая во всеоружии, суметь уберечься и избежать ошибок, распознать ловушки и не зайти в опасный тупик. При самой обычной словесной молитве внимание человека еще не способно удерживаться в сердце, оно либо собрано в области головного мозга, либо устремлено вовне. Если при этом человек не стремится к стяжанию умной молитвы, то его молитвенный навык начинает развиваться в одном из двух нежелательных направлений, способных завести в состояние глубокого помрачения. Первая связана с активизацией чувственного начала, возбуждающего воображение, и ведет к тому, что названо отцами, молитвой мечтательной. Во втором случае доминирует начало интеллектуальное, и это приводит к молитве, именуемой головной. Оба эти вида искаженной молитвы напрямую связаны с работой воображения и не могут приблизить к реальному богообщению и тот и другой являются своего рода формой прельщения. Воображение — это движущая сила молитвы мечтательной. Если человек удовлетворится такой практикой и станет ее культивировать, то помимо бесплодности возможны и глубокие духовные заболевания. Когда удается последнего избежать, то все же невозможно стяжать добродетели или бесстрастия. Всю жизнь свою человек проведет, не преуспевший духовно. Причем это случается не только с неопытными мирянами, но и со многими подвижниками и иноками. Для молитвы головной характерно, что человек борется с помыслами, словно слепой. По существу он ведет брань с врагами своими ночью во тьме. Поэтому и нет ему возможности ускользать от врагов своих демонов, чтобы они не поражали его. Тщетно подъемлет несчастный труд свой. Со временем молитва головная, подобно мечтательной, пленяет ум в сетях воображения и в результате приводит к самообольщению тщеславием и гордыней. Что представляет собой наша способность воображения, в аскетике изучена досконально. Должно знать, что дьявол использует воображение как мост для вторжения в душу человека. Воображение есть дверь, куда входит дьявол, поскольку посредством воображения дьявол влагает образы в душу, а через это человек становится орудием дьявола. Вмешиваясь в работу воображения, бесплотный дух действует на душу очень вредно и может произвести неизгладимое, пагубнейшее впечатление. Что и происходит при молитвенной экзальтации католических подвижников, которые почитаются на Западе как святые. Они молились и достигали видений, разумеется, ложных упомянутым способом. Эти мнимые святые были в ужаснейшей бесовской прелести. Такой мечтатель с первого шага на пути молитвенном добровольно подчиняется влиянию сатаны. Тут мы видим яркий пример того, к чему ведет мечтательная и головная молитва, когда развивается во всей своей полноте. Надо только учесть, что признаки самообольщения – нечасто проявляются в грубых, резко выраженных формах. Демоны предпочитают действовать скрытно и всегда с учетом наших индивидуальных особенностей, в зависимости от наклонности души к преобладающей в ней страсти. Страстный навык демоны и употребляют в качестве условия к размножению в нас образов. Спекулируя на нашей слабости к игре Они во сне и в бодрственном состоянии показывают нам относящиеся к богатой и многообразной фантазии, улавляя тем самым незащищенные трезвением души.